но почти все мои мысли до сих пор были устремлены к родителям. И все, что я задумал для сценария, разом поблекло. После таких переживаний я не мог писать драму об отношениях мужчины и женщины, гоняющих шары и мечи. Да, ну и дела. Стоит лишь постараться, и все получится. Но не сейчас. Стремительно развивавшийся сюжет перестал интересовать меня, персонажи опостылили. Если дело дальше пойдет, так же сериалу «Крышка». Я не настолько востребованный сценарист.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 Он мне еще не звонил насчет первой части, хотя, может, и звонил, но мне не было дома. Я все время забывал включать автоответчик. Я подошел к домофону. Там был Мамия. Открой, пожалуйста. Выслушивать о том, как у Мамии все происходит с моей бывшей женой, не хотелось. Но откажись я, и это станет еще одним поводом к беспокойству. «Заходи», — сказал я и нажал на кнопку замка. Просить помощи у Мамии я не мог. Он работал на другом канале. Однако кто, как не он, знает молодых и талантливых сценаристов, способных меня подменить. По крайней мере, поспрашивает. Опять раздался звонок. Теперь уже в мою дверь. Я открыл. Мамия серьезно смотрел на меня. С тобой все в порядке? А, вот ты о чем, улыбнулся я. Никак пришел меня проведать? Если да, то все уже кончено. Как видишь, я совершенно здоров. Мамия молча зашел внутрь, запер за собой дверь. Да, тогда причина была. Вот я и казался истощенным. Теперь с этим покончено. Я здоров. До недавнего времени я то худел, то полнел.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 «Ты в зеркало вообще смотришься?» Когда вернулся, еще не смотрел. Хотя нет, бросил взгляд, когда ходил в туалет. «Посмотри еще раз. Удивительно, что ты так спокоен». Мамия сел напротив меня. Говорил он тоже, что и okay. кей Однако родители уже исчезли. Неужели что-то влияет на меня до сих пор? Одним словом, сказал я, еще раз взглянув на свою руку, не молодую, конечно, однако нисколько не худую. «Какой ты видишь эту руку?» «Какой?» – замялся маме. «Что, высохший костлявой? костлявый?»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 Поднялся на седьмой, позвонил еще раз. Опять тишина: Я забеспокоился, давай тарабани в дверь звать тебя. Вдруг дверь открылась, а твоя женщина говорит: Он спит. Я действительно спал. Он так осунулся, с ним все в порядке, спрашиваю. А она просто немного устала, не беспокойтесь, и закрыла передо мной дверь. Моей женщины он называл Кей. Настроение испортилось. Мог бы просто сказать Женщина. Хотя, по сути, что еще можно подумать о человеке, который неприветливо закрывает перед твоим носом дверь. Повернулся идти домой, а сам не могу успокоиться, что-то здесь не так. Конечно, в том, что у тебя появилась женщина, ничего удивительного, и все же какое-то странное впечатление. Спускаюсь в лифте, и тут вспоминаю одну деталь. Через приоткрытую дверь виднелась комната. Женщины в проеме как будто и не было вовсе. Но она стояла, загораживая собой все пространство, и такого быть просто не могло. Мне показалось, что я видел это все сквозь нее, ну то есть сквозь ее тело, понимаешь? Однако я почти не изменился в лице, я только разозлился. Причем не на Мамию, не на Кей, на то, что заставило поблекнуть и затем исчезнуть моих родителей. И теперь что мне с Кей прикажете делать? Однако, — продолжал Мамия, — быть такого не может. Ясное дело, мираж. Но я понял одно — женщине доверять нельзя. Твое истощение неспроста. Разве можно верить женщине, которой при этом говорит «не беспокойтесь»? Так вот, я пришел еще раз сегодня после обеда. Можно, конечно, считать, что Мамия мне чем-то обязан. Хотя нет, если бы... Просто я не предполагал, что он обо мне так заботится. Собираюсь выходить из такси, а по улице ты идешь, женщина с тобой. Я даже растерялся, позвать тебя или нет. Причем дело-то вовсе не в женщине. Ты выглядел совсем иным человеком, эдакий здоровяк, даже вполне обычного. Конечно, можно предположить все потому, что ты выспался. Но с другой стороны, разве может в конец исхудавший человек за один день так восстановиться?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 «Уже съехала?» – спросил я. «Какая разница, что рядом с тобой шагает женщина, которая здесь больше не живет? Да только по его словам». Мамия выдержал паузу, вздохнул. В середине июля она покончила с собой. «Нет, консьерж что-то путает. Что за вздор он несет? Последние несколько лет в этой комнате живет Кей. Что же, выходит, она самоубийца?» Мамия пытливо посмотрела на меня, но я постарался сохранить хладнокровие. Причем прятался я даже не столько от маме, сколько от самого себя. Уж очень не хотелось придавать значение этой дурацкой истории. «Я не стал вдаваться в подробности», — продолжал маме. «Мало ли похожих женщин. Я просто хотел повидаться с тобой. Понимал, что волноваться, наверное, не из-за чего только покоя не давало мне одно, как ты всего за один день превратился из засунувшегося замороша в здорового крепыша. Тут явно что-то не так, как это бесовщина. Решил дождаться тебя в фае.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 Не знаю, пригодится или нет, с этими словами мамия я вынул из кармана пиджака две нитки припасенных четок. Держи одни. Хорошо. Ничего хорошего. Вставай. Стыдно быть облапошенным. Хочешь удовлетворение получить? Неужели ты думаешь, что все так примитивно? На тебя не похоже. Почему ты не говоришь, что вся эта история откровенная чушь? Разве не так? Маме историю о родителях не знает. Немудрено, что она опешила, увидев, как я воспринял историю о привидениях. Но мне уже было все равно — Еще недавно я строил с Кей планы на будущее, а теперь расписывался в собственной беспомощности. «Хорошо», — сказал маме, — «Уйдем отсюда, как можно скорее. Хочешь, ночуй пока у меня. Не хочешь, снимем номер в гостинице». Я посмотрел на свои руки. Но реальности, похоже, не видел по-прежнему. Ни кожи до да кости, привычная глазу рука. Я по-прежнему во власти Кей. Интересно, она-то знает, что произошло? Мне хотелось с ней проститься. Кей была права. Было бы лучше дальше видеться с ней, заблуждаясь. Считать, что она жива.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 «Давай будем вместе! Мне все равно, только давай будем вместе!» «Что ты несешь?» — вытянув перед собой руки с четками, крикнул Мамия. Вдруг Кей сделала шаг вперед. Мамия тоже отступил на шаг и закричал еще громче. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Кей шагнул еще. «Слушай», — спросил вдруг мами, — «какой она Веры?» «По-моему, антеистка. А ее семья?» «Таких подробностей я не знаю. Ты так спокоен, будто тебе это не касается». Я смотрел на Кей.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 Еще шагов пять и она окажется прямо передо мной. Я стоял неподвижно. Почему я не двигался? Почему стоял как оцепеневший? Почему не пошел навстречу, не обнял ее? Кей подошла. Она стояла прямо передо мной. Кей, позвал я, какой холодный у нее взгляд! Я пытался уловить в ее глазах хоть какое-то настроение, какую-то искру жизни, но когда она оказалась рядом, в них не было ни капли тепла. Только ледяной мрак пронизывал меня.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 Хотя мне было беспокойно, я даже разглядывал в ту дождливую ночь ее окна. Но в ту ночь Кей умерла. Зарезала себя. Семь ударов в грудь. «Я возьму тебя в попутчики». Кей сделал еще один шаг. Я невольно отступил. Еще один. Я попытался устоять на ногах, но не удержался, и меня словно отбросил назад. Меня просто физически толкал назад ее злобный взгляд. Выходит, она ломала комедию? Устроила все это представление, чтобы утянуть за собой?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 Это после всего, что она натворила, О, моя неискоренимая сентиментальность».